в центре поляны вновь загрохотали барабаны алла Истошно заголосил дежуривший у кострища каратышка с черепом на голове и принялся пританцовывать на месте, остервенело потрясая вытянутыми над головой руками с растопыренными пальцами. Казалось, его тело пронзали мощные импульсы электрического тока. Видны сквозь пустые глазницы черепа глаза закатились. На искажённом ритуальном экстазем чернокожем лице зловеще заблестели белки. Истошный вопль жреца заставил Савельева поднять голову. Глянь, Савелий чахнулся. Рядом послышался знакомый голос Триски. Эй, ты как? Паршиво, с трудом разлепив губы, откликнулся метеоролог и огляделся. Где мы? «В гостях у местного населения». Он, паштет треска и, свесивший голову на грудь батон, были крепко привязаны к врытым в землю столбам с ободранной корой, неподалеку от пылающего в центре туземного поселения костра. «Чем это они нас отключили?» Подвигав головой, сморщился привязанный справа от Савельева треска. Не знаю, каким-то парализующим ядом, наверное, Савельев вспомнил, как джунгли неожиданно ожили и наполнились кишащими в листве чёрными силуэтами, вооружёнными копьями и короткими трубками. Пришельцы плевали из трубок острыми иглами в 10 см длиной, и иглы эти были смазаны какой-то отравой. Нападение было стремительным, к тому же противник в разы превосходил крошечный отряд числом, так что взяли их без единого выстрела. Появившиеся словно из-под земли туземцы издавали стрекочущий воинственный клич. Его-то Батон и принял за цикаду. — Я ног не чувствую, — пожаловался паштет. — А где Азад? — Оглядев членов команды, забеспокоился Савельев. Скованный тяжёлой бронёй экзоскелета Ахметов не мог оказать проворному врагу должного отпора и одним из первых оказался на земле с парализующей иглой в шее. "Вероятно, там остался", натужно пробормотал медленно поднявший голову Батон. Они его из той штуки вряд ли смогли бы вытащить. Значит, он начнётся и приведёт подмогу, сразу оживился Поштет. Если его не сожрали или не отрезали голову или ещё чего, остудил приятеля вечно пессимистичной треска. Ты думаешь, они людей едят, чувак? Поштет с опаской посмотрел на мечущиеся вокруг костра силуэты. Книжек про Африку нужно больше читать, чувак. Авторитетно заявил Триска. Это же не гритосы, а значит, книбалы, зуб даю. Книбалы! В ужасе повторил незнакомое слово Паштет. Что, чувак, никогда не думал, что однажды сам станешь жратвой? Невесело усмехнулся напарник. Интересно, куда они нашу снарягу дели? Сплюнув в траву, Батон внимательно оглядел простирающуюся перед ними деревню. А вон куда? Савельев кивнул в сторону небольшого плетёного домика на краю поляны, у входа в который устроился низенький туземец, с интересом копающийся в рюкзаке тряски. Э, а ну положь назад. «Она ж с этим, с тефлоном! Я за нее двадцать пять патронов отвалил!» — забеспокоился повар, когда дикарь вытащил увесистую сковородку и, проигнорировав оклик, принялся размахивать ею над головой, словно дубиной. «Как думаете, Лера, у них?» — спросил у товарищей Савельев. «У них», — мрачно ответил батон, смотрящий куда-то поверх его головы. Повернувшись, пош те цавильев и Триска увидели, как полуголая, едва прикрытая листьями лера, еле держась на ногах, словно пьяная, с помощью туземцев поднимается на небольшое возвышение, соокружённое из связанных лианами стволов. Нам хоть одежду оставили, посочувствовал Триска. Слава богу, живая. Облегчённо вздохнул Батон, наблюдая, как девушку привязывают к такому же столбу. В этот момент в бывшей кабине вертолёта, вместо стёкол и стенок теперь зияла рваная дыра, появился вождь и величественным жестом раскинув руки, что-то громко выкрикнул несколько раз. На поляне воцарилась мёртвая тишина. Угрожающе потрясая руками, вождь заговорил низким, ракочущим голосом, то и дело указывая на привязанную к столбу леру. — Что он говорит? — вслушивался в незнакомые слова паштет. — Ничего хорошего, чувак, будь уверен, — мрачно отозвался треска. — Ракция ченуто тельку мосэма ниту! Торжественно закончил свою речь вождь, и поляна отозвалась дружным хором множества глоток. «Ма-ни-ту! Ма-ни-ту! Ма-ни-ту!» Снова забили в барабаны, и стошно заорал коротышка у костра. Теперь все обитатели деревни, как один, дружно выкрикивали таинственное, незнакомое слово». старался даже копающийся в рюкзаке тряский дикарь, истово размахивая над головой трофейной сковородкой. Сердце Леры стучало всё чаще, подстраиваясь под ритм грохочущих барабанов. Слипшиеся, отяжелевшие губы с трудом раскрывались, нескладно повторяя выкрикиваемое обитателями деревни слово. Балансируя на грани сознания, в груди испуганной птицей беспомощно метался страх. «Ма-ни-ту! Ма-ни-ту!» «Что делают эти чуваки?» — нахмурился паштет. «Кому-то поклоняются», — предположил Савельев. «А Лерка-то здесь при чем? Не ей же они поклоняются!» «Ну да», — фыркнул батон, — «неотесанные дикари приветствуют белую госпожу». «Маниту они поклоняются!» — снова блеснул невесть, откуда добытыми знаниями треска. «Кому?» — повернулся к приятелю удивленный паштет. Душе, духу. Это от американских индейцев пошло. Согласно их вериям, маниту наделены каждое растение, камень и даже механизмы. Значит, они поклоняются вертолёту? Вряд ли. Тогда бы они её сразу прирезали, чтобы окропить его кровью. Нет, чуваки, тут что-то ещё. Ну ты мозг, чувак, уважительно ахнул напарник. Ах ты, цыкнул золотым зубом тот. Я не только котлеты умею жарить. Маниту, маниту, маниту!